Глава 4. Лорд Эдвард Сеймур. Его величество сидел за столом и внимательно вчитывался в мой доклад, а тот был обширным. В империи давно назревало недовольство, заговор готовился передел власти. Сначала я не понял, насколько много образовалось проблем, но потом, словно головоломку, я решаю их одну за другой, разворачивая слой за слоем и обнажая всё неприглядное тёмное нутро империи. Сейчас нужно идти до конца. И убрать тех, кто претендует на власть. После этого будет следующий этап: ослабить и почистить аристократию, чтобы они хорошо знали свое место. Не буду спрашивать. Уверен ли ты в своем плане? Он масштабен и, конечно, мне нравится, так как означает для меня долгое и без проблемное правление. Какой монарх не мечтает о подобном? Иронизируешь? С усмешкой посмотрел я на его величество. В чем-то он очень дальновиден. В чем ты невероятно обеспечен? Ни в коем случае. Я хорошо знаю свои недостатки, Эдвард, и признательен, что у меня есть такой друг. Хм. Зря ты так, потому что следующее, о чем я тебя попрошу, будет найти себе невесту. Престав на кресле, я потянулся за чашкой кофе с мушеком, пригубив горячий напиток, прикрыл глаза. Вкусно. А может тебе? Удивившись словам, я внимательно взглянул на друга. Что ты имеешь в виду? Эдвард, тебе нравится Анна Аркури? Пристойно смотрел на меня монарх. Видел ту статью в газете? Я уже поговорил с братьями, чтобы они проверили её беспристрастность. Вижу твоё отношение к ней. Его величество тоже отхлебнул кофе, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Давняя привычка. Да, она мне нравится. Я не стал лукавить. И как человек, и как женщина. Ну, женись. Она не подходит, вздохнул я. А ты проверял? Да, и очень тщательно. А может, мне это исправить? Нет. Встав, я подошёл к окну и взглянул на улицу. Погода портилась, и к вечеру, скорее всего, пойдёт дождь. Приближается осень. До её наступления я должен поймать маньяка и того, кто им руководит. Времени на личную жизнь нет. С Олежком большой риск. "И ты готов смириться лишь с дружбой и совместной работой?" недовольно спросил друг. "Да, нельзя играть чужими жизнями. К тому же, я совсем не уверен, что Анна обо мне такого же высокого мнения, что и я о ней. А Анна видела твою боевую ипостась. Нет. И это тоже было неприятно. Как отреагирует помощница на мой второй облик? Останется ли у меня работать? Покажет только время. Если бы всё было иначе." Начал с сожалением император. Но факты именно такие. Сам знаешь, змеям редко везет в любви. Тем более между мною и Анной нет никакой запретной страсти. Не стоит портить те отношения, которые удалось построить. Что ж, тогда перейдем к нашему плану. Давай по пунктам. Что от меня требуется? Настраиваясь на рабочий лад, я подошел к государю. Во-первых, подписать в обход суда ордер на арест. А потом мисс Анна Аркури. Ознаменовав конец лета, погода окончательно испортилась и снова пошёл дождь. Сегодня шеф отправил меня в здание суда решать ряд вопросов, а сам пошёл к нашему монарху обсуждать план истребления врагов. Дело благое. Как только стала помощницей лорда Сеймура, я начала работать в Министерстве юстиции, которое находилось недалеко от дворца императора. Фактически, оно примыкало к нему. Зайти можно как с центральной площади, так и с чёрного входа, через Императорский парк. Они недалеко был и Верховный суд, но на улице холодно, и я в который раз порадовалась, что могу строить порталы. Быстро построив переход, я шагнула в ярко вспыхнувшую воронку и неторопливо направилась искать нужный мне кабинет. Много в жизни изменилось меньше, чем за год. Я закончила академию, получила престижную должность и любимую работу. Теперь я допущена на закрытую территорию монаршей семьи и посвящена в тайной империи. Хорошо, хоть не во все. Палачи подчинялись только Его Величеству, получали от него задания, расследовали, выносили приговор и казнили. Их, как огня, боялись все, даже самое высоко поставленное дворянство. А я служила одному из этих палачей. Закрытых дверей для меня теперь стало очень мало. Постучав и получив разрешение войти, я ступила в просторный и светлый кабинет, где сидели трое судей, все пожилого возраста, с цепким профессиональным взглядом и в алых мантиях. А еще в комнате присутствовал мой бывший начальник, господин Арис. Добрый день, поздоровалась я со всеми и послала теплую улыбку архивариусу. Анна, как поживаете? Оживился он при виде меня. Вас сложно увидеть теперь. Издержки нового места работы развела я руками и передала папки одному из судей. Остальные с немалым любопытством смотрели на меня. Помощница лорда Сеймуро? Вскинул брови один из них. Да, молодой нахал нагло увел у меня прекрасного работника, а на замену прислали родовитого лентяя, младшего сына лорда Бромстая. Не знал, куда его отправить, и решил в архив. А у меня тоже нужно работать. Наблюдая за возмущением мужчины, я непроизвольно улыбалась. А время не стажировки в архиве у меня остались только тёплые воспоминания. Дума, вы его перевоспитаете, заметила я. А вот ещё, фыркнул старичок. Делать мне больше нечего. Я ему не родитель, чтобы этим заниматься. В этот момент архивариуса прервали. Вошёл господин в тёмно-синем наряде из высококачественного бархата. Мужчина был среднего возраста, с тёмными волосами и ярко-синими глазами, которые выгодно подчёркивал цвет его одежды. А ещё он принадлежал к росе кролов и был невероятно красивым. Даже дыхание перехватило. Не помешаю? поинтересовался вошедший приятным бархатистым голосом. Прошу вас, приглашающий кивнул один из судей. Посмотрев на меня, незнакомец поздоровался с господином Ариссом. Как ваши дела? Улыбнулся он, и моё сердце замерло. Несмотря на возраст и седину в волосах, но просто ожившая мечта женщин. Мариус, позволь тебе представить Анну Аркури. Она помощник лорда Сеймора. Ханна, это Майор Стерн, главный врач императорской семьи и магистр первой степени области изучения медицины. Он ещё и невероятно умный, учёный муж. Приятно с вами познакомиться, склонился мужчина к моей руке. Неужели это вы со змеем ведёте дело о маньяке? Краснея от его галантного жеста, прекрасных манер и внимания ко мне, я лишь кивнула. Ужасная история. Надеюсь, вы скоро решите загадку. Постараемся, тихо ответила я, вздохнув. Рядом с таким красивым мужчиной я чувствовала себя и самой прекрасной, и самой неприметной. Едва он отводил взгляд. Невероятная магия обояния. Словно попала в силки И не могу из них выбраться. Мисс Аркери, документы готовы, сообщил мне судья, и с новым вздохом я подошла их забрать. Попрощавшись с присутствующими и поймав хитрый взгляд архивариуса, я подумала, он специально познакомил меня с главным медиком, чтобы посмотреть, как я себя поведу, насколько сильное впечатление на меня произведет кролл. Ответила укоризненным взглядом, вышла в коридор и отправилась осматриваться, где меньше народу. Чтобы открыть портал, мисс Аркери. Повернувшись, я увидела спешащего ко мне господина тарна. Дождалась, пока он нагонит, и вопросительно вскинула брови. Вам помочь? – спросил мужчина. Мне? – растерялась я. Вы стояли некоторое время и оглядывались вокруг. А, пыталась выбрать место, чтобы открыть портал и никому не помешать. Тогда это лучше делать внизу. Там, в коридоре от основного холла, есть спокойное место. А вы, значит, умеете строить порталы? Поинтересовался Крол, когда мы двинулись вниз. Да, у меня полный спектр, похвасталась я и тут же устыдилась, веду с себя как юная влюблённая барышня. Да, Крол красив даже для своей расы, но это не повод терять голову. Лорду Сеймуру повезло. У него не только красивая, но и очень талантливая помощница. Надеюсь, он вас ценит. Вновь невольно покраснев, я ответила: "Он прекрасный начальник, и я довольна работой с ним. Мне тоже повезло. Я еще и великодушный. Я общался с этим змеем. Уверен, вам не просто приходится. На этот раз я промолчала. Мне не понравились слова мужчины. У меня замечательный шеф, заботливый и самый лучший. Просто он со стороны кажется буквой, а внутри лапочка. В отличие от нового знакомого, этот прекрасен снаружи." но противный внутри. Хотя, может, я зря осужу так скоро. Все могут ошибаться. Искоса взглянув на красивое лицо, я вновь тяжело вздохнула. Но не расстраивайтесь. Что Тарн собирался сказать дальше, я так и не узнала. В этот момент по лестнице вели человека в оковах. Он умудрился извернуться и отшвырнуться от провожающих. Ринулся вперёд, толкнув врача плечом, и крол начал падать на лестницу. На ступеньках лежало оружие, которое выпало у сопровождающих. Особый артефакт с острьем вверх. Медик не пережил бы столкновения. Случиться трагедии помешала я, накинув силовую петлю на руку мужчины. Это его чуть замедлило, и он успел сгруппироваться. Послышались ахи и охи. Все подбежали к Таруну, стражи поблагодарили меня, а я устало облокатились о перила лестницы. Боевые силовые заклинания даже простейшего порядка. Мне не давались и сильно выкачивали из меня энергию. Прислушавшись к себе, я поняла, что на портал её уже не хватит. Крол отбился от сочувствующих, шагнул ко мне и взял мои руки в свои, недоумённо посмотрев на Тарна. Я по прикрытым глазам и сосредоточенному виду поняла, что он занят сканированием моего состояния, а покалывание на кончиках пальцев от силы мужчины говорило о том, что резерв у Крола большой. и он умеет им пользоваться. Когда Тарн оторвался от своего дела, то внимательно посмотрел на меня. У вас замечательное здоровье, мисс Аркури. Это очень похвально для молодой девушки, но перемещаться порталом вы сейчас не сможете. Знаю, поморщилась я. Погуляю, это тоже довольно полезно. Мы одновременно посмотрели на окна, за которыми лил дождь. Давайте я вас отвезу. Вы из-за меня потратили силы. Это меньше, чем я могу вас отблагодарить. Вы прекрасная девушка, с чистым сердцем и отзывчивой душой. Было видно, что Кролл говорил с глубоким чувством. Мой спонтанный поступок был воспринят им очень трепетно. В принципе, я спасла ему жизнь, и от счастья это понятно. Благодарю, но мне здесь совсем недалеко, мимо академии к зданию Министерства юстиции. Дела на сегодня закончены, и я доберусь довольно быстро. Что ж, тогда возьмите мой зонт. Я настаиваю, иначе вы промокнете, и меня загрызёт совесть. Сомнительно благодарность за жизнь, но всё же. Вы ничего мне не должны, заверила я, нахмурившись. За такие вещи не просят платы. Больше не говорите такого. Крол улыбнулся и поцеловал мне руку. Всё-таки вы удивительная девушка. В очередной раз покраснев, я быстро попрощалась и сбежала вниз по лестнице. Где все еще суетились люди из-за происшествия с заключенным. Оказывается, здание суда очень опасное место. Обернувшись на пороге, я увидела, что Тарн все еще стоит и смотрит мне вслед. Отвернулась, раскрыла зонд и побежала под дождь. Не торопливо шагая по улице, я старалась не обращать внимания на дождь, решив насладиться прогулкой. От них я уже отвыкла. Старый город, мой любимый район. С ним связано много воспоминаний. Вот недалеко академия, в которой училась. А сколько разных происшествий случилось за те годы. Прекрасная пара, которая не повторится и в которую нельзя вернуться. В груди пытаилась сладкая и немного грустная ностальгия по счастливым дням студенческого прошлого. Мес Аркури, обернувшись на окрик, я увидела декана, который спешил ко мне через улицу. Приветствую, Какая неожиданность встретить вас, улыбнулся он, остановившись рядом. С тех пор, как вы получили статус портальщика полного спектра, вас сложно увидеть случайно. А уж с вашим шефом и подавно. Господин Броган и лорд Семм сильно не долюбливали друг друга, и, видимо, со временем ничего не изменилось. Добрый день. Как поживаете? Я рада была видеть своего бывшего декана. За время обучения он много мне помогал. Устроил на практику в Министерство магии. Можно сказать, сейчас я на своём месте благодаря ему. Может, зайдёте со мной в кафе, выпьете чашку кофе и поделитесь новостями? Не откажусь, кивнула. Я действительно немного проголодалась. Да и сама хотела узнать, что нового в академии и у самого декана. К тому же на улице идёт дождь. Заглянув в ближайшее заведение, которое я посещала ещё будучи студенткой, выбрала свой любимый столик, расположенный у окна. Броган сел напротив, и мы сделали заказ. Яблочно-ческейк в этом кафе был изумительный, так же как и кофе. Первое время я наслаждалась едой, слушая новости академии и жизни города в целом. Сама я могла рассказать лишь про одно убийство, другого в моей жизни не имелось. Поведайте, что происходит в вашей жизни. Разговор перешёл на меня, когда предыдущая тема была исчерпана. Всё хорошо. У меня появился собственный дом, хорошая работа. Это уже очень много для человека. Вам нравится работать с Сеймуром? Покатился Декан. Ему было сложно поверить в подобный вариант. Да, он хороший начальник, заботливый. Вспомнив слова Крола о шефе, я упрямо поджала губы. Не он, не Броган, совсем не разбираются в людях. Впервые слышу по отношению к этому змейцу слово заботливый. Вы меня удивили. Просто вы не ладите. Заметила я очевидное и отпила еще глоток кофе, а то удовольствие, прикрыв глаза. Мне добавили в него корицу и немного цитруса. Вы работаете над громким делом. Он позаботился о вашей безопасности. Да. установил последнюю разработку охранной системы и лично бдит за мной сутки напролёт, буркнула я, вспомнив наш последний спор. Что? переменился в лице мужчина. Э, покраснела я, поняв, что сболтнула. На меня это совсем не похоже. Видимо, сказалось магическое истощение. Оно делает людей рассеянными. Но как же неловко. Анна, вы что? Живёте вместе с Аймуром? строго спросил Броган. Он вместе со мной, созналась я. Лучше прояснить самой, чем если Броган додумает, и он вряд ли будет распускать слухи. Почему? К нему приехала бабушка. Деккау удивился, потом задумался, и следом на его лице расползлась хихидная улыбка. Вот оно что. Она очень неординарная женщина, но такого бегства от Цеймура не ожидал. К тому же он вас дискредитирует. Он знаком с бабушкой шефа? Насколько близко они с начальником знают друг друга? Почему не ладят? Все знают, что змейцам нужны лишь особенные женщины, напомнила я. Но мало кто знает какие. Меня же держит слово, и я не могу об этом распространяться. Впрочем, вы ему действительно не подходите. Но меня беспокоит, что он может рискнуть в вашей жизни. Только не он, уверенно перебила я деканна. Внутри поднималось глухое раздражение. Брогана это совершенно не касается. Зачем он вмешивается? Вот так ему доверяете? – заметил мужчина, пристально меня рассматривая. Что он ожидает увидеть? За столом повисла неловкая тишина, и немного помолчав, я спросила: «Как поживают другие из нашей группы?» Я хотела сменить тему и больше на нее не общаться. Хорошо. Первые три года в той или иной мере. Я присматриваю за всеми, поэтому извините меня за беспокойство. Покосившись на мужчину, я попробовала улыбнуться и сгладить неловкий момент. Но за вас волнуюсь особенно. Ваш совет некоторое время назад спас мне жизнь. Вы преувеличиваете, смутилась я. День сегодня странный. Окружающие вгоняют меня в краску. Но как минимум я сохранил свободу, поэтому потерпите мое навязчивое внимание. Одиноких людей нужно прощать. У вас нет родственников? Неловко спросила я. Родители погибли давно. Несчастный случай. Меня воспитал старший брат, но потом и его не стало. Декан посмотрел в окно, в тая в глазах грусть. Мне очень жаль. Тихо промолвила я. Все в порядке. Время идет, и боль притупилась, хоть и не прошла. Кстати, когда я последний раз видел Марель, она спрашивала о вас и хотела видеть. Броган сам перевёл тему, и я вздохнула с облегчением. Как выдастся выходной. Обязательно встречусь с ней. Всё-таки тяжёлая у вас работа. Лучше бы вы остались в Министерстве магии. Вновь нахмурился декан. А я довольна, не смогла сдержать улыбки. И ни о чём не жалею. Броган лишь качнул головой и пригубил чай. Как там эльфы? Неожиданно вспомнила я о староухих негодниках, которые подкинули мне экспериментальную мебель. О, они пытаются разбогатеть, а я боюсь, что они окажутся в тюрьме, сплеснул руками мужчина. Не удержавшись, я рассмеялась. Ничего смешного. Их эксперименты это настоящая катастрофа. Ещё некоторое время мы с деканом провели время за приятной беседой. Потом он проводил меня до Министерства юстиции. По его словам, предосторожность не бывает лишней. А я считаю, что это уже паранойя. Маньяк убивает только в тихом районе. Страшно ждало меня, когда я вошла в кабинет и встретила пылающий взгляд шефа.